Глава 20. Это был хмурый день самого тусклого месяца в году. На работу я не пошла. Труди не уставала напоминать, что я ни разу не брала отпуск за текущий финансовый год и предложила мне присоединять к выходным, утверждая, что на таком сроке очень полезно отдыхать. Я в этом убеждена не была. Беспривычной рутиной я чувствовала себя как лодка с причалом. Однако на поверку совет Труди оказался неоценимым. Вчера утром наконец-то доставили увесистую пачку с медицинскими картами моей матери, и сразу стало ясно – на изучение потребуется время. Кейт заглянула рано утром сказать, что отвезет детей на сутки к Алексу и спросила, не желаю ли я вечером сходить в Брикстон-Ритце. Подозреваю, что ее кинематографические вкусы не совпадают с моими, но от чего то меня это не отпугнуло. Возможно, беременность и гормоны повлияли на мои критические центры. А может, я просто не помню, когда последний раз ходила в кино. Я приняла приглашение. Когда Кейт вернулась к себе, я проверила телефон на предмет сообщений и нашла имейл от поверенного Бринкварта. Я заварила себе чая и присела за кухонный стол читать. Я получил ваше исковое требование и сегодня направил в суд подтверждение вручения. Как вы осведомлены, я намерен доказать несостоятельность ваших притязаний и в настоящее время нахожусь в процессе составления возражений по иску и встречного иска. Ваш брат вчера побывал у нас в конторе, и я предложил ему нанять другого поверенного, так как конфликт интересов не позволяет мне представлять и себя как душеприказчика, и вашего брата как одного из конфликтующих наследников. В ходе нашей краткой встречи мистер Грин уведомил меня, что написал заявление в полицию о краже вами праха вашей матери и ее шкатулки с драгоценностями. Офицер полиции ответил ему, что на этом этапе они не станут вмешиваться в семейный спор, и посоветовал обсудить этот вопрос с вами. В попытке решить данную проблему я предлагаю, чтобы мы по взаимной договоренности выбрали нейтральную третью сторону у которой упомянутые предметы будут находиться на сохранении до вынесения судом решения по вашему иску. Еще я желал бы обратить ваше внимание, что с началом судебного производства расходы на правовую поддержку резко возрастут. Чтобы избежать критического уменьшения размеров наследства, оставленного вашей матерью, я предлагаю урегулировать конфликт в досудебном порядке с участием посредника. Нижайше прошу вас подтвердить свое согласие. Я сделаю аналогичное предложение вашему брату через его поверенного. Значит, досудебное урегулирование, мистер Бринквард. Поверенный не стал бы предлагать такой ход, будь он полностью уверен в своей правоте. Однако что тут обсуждать? Либо в завещании комар не подточит, и Эдвард имеет право оставаться в доме, либо документ не выдерживает никакой критики, и дом надлежит продать. Возможно, поверенный Бринквард думает убедить моего брата освободить дом к определенной дате, раз дело пошло в суд, даже если таково его намерение, в чем я сомневаюсь. Я не стану отказываться от удовольствия увидеть Эдварда в суде. Что касается маминых драгоценностей и праха, я не вижу, что я выиграю, передав их третьей стороне. Дубовый ларчик и для меня представляет ценность. Я решила даже не отвечать. Телефон пискнул, пришло сообщение от Роба. Хотел узнать, как поживает состоятельная неработающая леди. С самого Нового года он пристрастился посылать сообщения или звонить в неурочное время, в основном по ночам. Я даже начала звонить ему сама. Дело в том, что мне стало очень трудно заснуть на последних неделях беременности из-за сочетания болей в пояснице, сжения в сердце, судорог в ногах и частых походов в туалет. А Роба по натуре сова, поэтому вполне логично, что мы помогали друг другу прогнать ночную скуку. Разговор у нас, как правило, переходил с одной темы на другую, пока я уже не помнила, с чего мы начали. Полагаю, я должна признаться, я начала радоваться разговорам с Робом и очень их ждала. В те ночи, когда он не звонил, мне начинало чего-то не доставать. Я списывала это на оригинальные причуды, случающиеся у беременных. Набирая ответ Робу, я почувствовала тупую боль в крестце, однако меня ждали дела, которые сами себя не сделают, поэтому я отправила сообщение, взяла хозяйственные сумки и отправилась в центр со списком покупок. Вернувшись, я почувствовала себя хуже, но ничего особенного, головная боль странные странная боль в животе. Я решила, что когда я разберу покупки, разумно будет отдохнуть, лягу в постель и буду читать книгу. Переодеваясь, я увидела на белье темно-красное пятно, похожее на начало менструации. Я кинулась в туалет. Снова кровь, на этот раз свежая и яркая. У меня схватки? Но ведь еще несколько недель, и роды должны начинаться не так. Я схватила свою папку, где у меня было все по беременности, и нашла телефон больницы. Медсестра деловым тоном спросила, сколько у меня недель и какие симптомы. Когда я отвечала, голос у меня звучал напряженно. «Пожалуй, лучше проверить состояние ребенка», сказала она. Волноваться не о чем, просто взглянем, все ли в порядке. Вас кто-то может к нам привести? Нет. Постойте, да, наверное, есть. Что происходит? Какая я глупая, глупая, глупая со своей надеждой, что все будет прекрасно. Со дня, как я узнала, что беременна, я продолжала вести почти обычную жизнь, принимая свое состояние как данность, которая продлится 40 недель и закончится рождением младенца. Теперь мне даже не верилось, что я могла быть так наивна. Мне 45 лет, старородящая и первородящая. Старуха, с этой точки зрения. Не перечислить проблем, которые могут возникнуть с ребенком, с беременностью, со мной. Это моя вина, подумала я. Может, утром я перенапряглась? Тележка с покупками была полной. Одно колесико застревало, и мне приходилось силы ее толкать. А сумки получились попросту неподъемными. По дороге домой я несколько раз вынуждена была остановиться. Но надо было заказать продукты онлайн. А может, я съела что-то запрещенное? Я где-то читала, что ананасы могут спровоцировать схватки. А я накануне ела фруктовый салат. Или, может, мне попалось что-то просроченное. Пищевое отравление опасно для беременных. Или же это результат вирусной или бактериальной инфекции. Недавно у нас в офисе заболели двое коллег. Я успокаивала себя, едва сдерживая панику. Кое-как, поднявшись на второй этаж, я забарабанила в дверь Кейт. Слава богу, она уже вернулась, отвезя детей к Алексу. Что стряслось? Дом горит? У меня кровотечение. Мне надо в больницу. Кажется, у меня будет выкидыш. Вот я облекла эту мысль в слова. Секунду, только ключи от машины возьму. По дороге в больницу я озвучила свои тревоги. А вдруг что-то случится с ребенком? Что если я выйду из больницы одна и уже не беременная? Неужели все было зря? С другой стороны, а вдруг я вот-вот там жизнь живому дышащему младенцу? Я к этому не готова. Клянусь, я почти не думала об этом с практической точки зрения. Я не купила детской одежды и необходимых вещей. Я не читала пособия об уходе за новорожденными. Я планировала заняться этим в следующем месяце. «Если у вас схватки, ничего плохого не случится», – отмела мои тревоги Кейт. «У вас срок уже больше 30 недель. Ну, подержит ребеночка в больнице какое-то время. Насчет вещей, у меня на чердаке есть все, что может понадобиться для новорожденного. Но у вас, скорее всего, ложная тревога, так что не беспокойтесь». «Мы только послушаем сердцебиение ребенка, дорогая», – сказала тучная темнокожая акушерка Карибка, когда я легла на кушетку в маленьком кабинете. Мое собственное сердцебиение было на редкость учащенным. Врач прижала холодный, как лед, датчик к моему животу и принялась водить им вверх-вниз, влево и вправо. «Ага, вот оно! Хотите послушать?» Я кивнула. Акушерка прибавила звук на своем приборе, и я услышала глубокий ритмичный стук. «Какой чудесный звук!» «Я сейчас быстренько вас осмотрю, если вы не против», — сказала она. «Стяните трусы, а эту пеленку на колени». Я никак не ожидала, что окажусь обнаженной от талии и ниже на кушетке с расставленными ногами в присутствии моей соседки, сидевшей рядом. Наверное, следовало попросить Кейт выйти, но я обнаружила, что мне практически все равно. Вот что беременность делает с женщиной. «Не вижу никаких признаков начала родов», – сообщила медсестра по окончанию осмотра, с треском стягивая резиновые перчатки. «Но нужно понаблюдать за вами и ребенком». Монитор сердцебиения плода пристегнули на живот ревнем и подключили к аппарату рядом с кроватью. Слушая этот гипнотический звук, я положила ладони на живот, ощущая, как появляется и тут же исчезает маленькая выпуклость. Кулачок, наверное. Или ножка. Пожалуйста, думала я. Пожалуйста. Пусть с моим ребенком ничего не случится. Кейт вышла поискать кафе и скоро вернулась с двумя картонными стаканами с пластмассовыми крышками. Я не такой человек, которому нравится есть или пить из одноразовой посуды. То есть раньше я такой не была. Однако подобные стандарты стремительно летели в конец моего списка приоритетов. Приподнявшись на кровати, я приняла стакан. «Я все хочу спросить». «Вы уже выбрали себе партнера для родов?» – спросила Кейт, снимая крышку и дуя на кофе. «Зачем? Не нужно мне партнера. Не сходите с ума. Никто не должен проходить через это в одиночку. Я рожала дважды и точно знаю. Я предлагаю на эту роль себя». Словно в подтверждение своих полномочий, Кейт в самых шокирующих и изощренных подробностях описала появление на свет своих детей. Я будто слушала ветерана войны, рассказывающего о своей роли в особенно трудно доставшемся бою. Я всегда знала, что прекрасно выдержу схватки и роды без того, чтобы кто-то держал меня за руку, метафорически или буквально. Но, к моему удивлению, мысль о том, что Кейт будет рядом, принесла невероятное облегчение. «Окей», – решилась я, – «уговорили. Должность ваша». Наконец вернулась акушерка с усталой молодой ординаторшей, которая, просмотрев записи и данные, задала мне несколько вопросов. «Значит так», – постановила она, – «сейчас с ребенком все хорошо». Явных причин для кровотечения нет, но я не хочу рисковать, особенно учитывая ваш возраст. До утра мы оставим вас под наблюдением. Мне трудно в этом признаться, но когда докторша отвернулась, я заплакала. Настоящими слезами, которые катились по щекам и падали на крахмаленные белые подушки. Кейт наклонилась и обняла меня, а я зарылась лицом в ее длинные волосы. От нее пахло теплым молоком и чистым выстиранным бельем. Я даже не вспомню, когда плакала в последний раз. Более того, если подумать, у меня вообще не осталось воспоминаний, чтобы я когда-либо плакала, хотя не могла же я не плакать в раннем детстве. Странно, какой эффект может возыметь на нас нечто неожиданное и даже нежеланное? Вы уже знаете, что я никогда не хотела становиться матерью. Более того, я относилась к такой идее резко отрицательно. Если бы год назад мне сказали, что через 12 месяцев я буду донашивать беременность, я пришла бы в ужас и сделала бы все, чтобы предотвратить ее наступление. А что я чувствую сейчас? Мой мир изменился. Если бы речь шла только о моем здоровье, я бы сказала, что медики поднимают слишком много шума из ничего, встала бы и ушла. Однако теперь желание сбежать уравновешивалось иными, более вескими соображениями. Пребывание в больнице неизбежно. Я отдала Кейт ключ от моей квартиры и написала список необходимых вещей. Ночная рубашка, туалетные принадлежности, книги почитать и так далее. Не представляю, как бы я справилась с этой прозой жизни без нее. Палата, куда меня поместили, была маленькой, всего на шесть коек. Слева от меня лежала Джен, учительница лет сорока, остроумная и словоохотливая. Она помогла мне отвлечься от моей ситуации, рассказав свою историю. Подобно мне, Джен приняла сознательное решение не заводить детей. Несколько месяцев назад она вставила себе внутриматочную спираль, не подозревая, что уже беременна. Месячные у нее продолжались, и только когда она пришла к врачу с жалобами на чувство распирания и вздутия живота, провели тест на беременность. Оказалось, Джен уже на седьмом месяце. Спираль сейчас извлечь нельзя, у Джен серьезный риск выкидыша. Ее положили в больницу до самых родов. Учитывая, что она всего неделю назад узнала о своей беременности, Джен держалась с замечательным самообладанием. Она познакомила меня с другими обитательницами палаты. Девочке на койке справа от меня было 15 лет. Очень полная, бледная и отечная, с преклом сией. Ее обещали прокисарить, как только будет можно. Причем ожидались близнецы. Ее крошечная сморщенная бабушка буквально не отходила от кровати внучки, разве что покурить. Ни та, ни другая не светились от счастья. Две женщины у противоположной стены палаты столкнулись с осложнениями на позднем этапе беременности и оказались на сохранении. Они лежали в больнице уже несколько дней и явно успели стать лучшими подругами. Шестой пациентке, самый печальный случай, объявили, что сердцебиение плода не прослушивается. Ей вызовут роды и она пройдет весь процесс, заранее зная, что ребенок родится мертвым. В основном она лежала, задернув полок вокруг своей кровати, не желая общаться с будущими матерями. Разумеется, Джен спросила обо мне. В палате царила поистине сестринская атмосфера. Очень разные женщины претерпевали очень разные осложнения, но всех уравнивало то, что вытворяли с нами наши тела. Я почувствовала, что мне нечего скрывать, и рассказала все сначала до конца. Джен сказала, что я стойкая мамочка. Странное выражение. Но в случае чего, скажите мне, не лезть не в свое дело, я ведь любопытна как кошка. «Почему вначале вы так не хотели, чтобы Ричард принимал участие в воспитании ребенка? Это же неизмеримо легче!» «И почему вы сомневались, брать у него деньги или нет, раз он сам предлагал? Большинству матерей-одиночек приходится выбивать из папаш элемента через суд». «Потому что я не хочу от кого-то зависеть», — объяснила я. «Если строить судьбу своими руками, тебя никто не подведет». «Да, но мы все тут, тьфу тфу скоро станем мамами, то есть в эмоциональном смысле сядем на русские горки». Нам уже не вернуть полного контроля над нашей жизнью. Иногда приходится что-то потерять, чтобы что-то приобрести». В часы посещения Кейт принесла вещи по моему списку, и я наконец-то сняла чудовищный больничный халат, который пришлось надеть, когда меня перевели в палату. Джен познакомила Кейт и меня со своим несколько растерянного видом мужем, который свыкался с новостью о своем неожиданном скором отцовстве с хорошим юмором, не хуже супруги. «Я провела не самые плохие часы в обществе этих троих». Когда посетители ушли, мои товарки погрузились в чтение, надели наушники или задремали. А на меня снова навалились прежние опасения. Что, если мое тело попросту не готово? Может, я слишком стара, чтобы доносить беременность до полного срока? Осталось всего несколько недель. Но, возможно, ребенку лучше появиться на свет сейчас? Инкубатор справится с задачей толковия моего. И я спросила медсестру, которая заглянула в палату проверить, все ли в порядке и погасить свет, можно ли так поступить. Не надо об этом думать. По всем признакам у вас все будет хорошо. Организм знает, что делает. На следующее утро я проснулась, чувствуя себя гораздо лучше. Ребенок в животе крутился всю ночь, что скорее ободряло, чем раздражало. Когда я пошла в туалет, прокладка, которую мне велели носить, оказалась чистой. Кровотечение прекратилось. Может, действительно все обойдется? Джен, напротив, проснулась с болями в животе. Ей дали обезболивающее и задернули полог, велев отдыхать. Без Джен день тянулся медленно. Женщину, ребенок, который умер в утробе, рано утром увезли в родзал. Медсестра собрала ее вещи в сумку, постельное белье скоро сменят. Перед обедом увезли кисари девушку с преклом псии. После операции ее припроводят в послеродовое отделение вместе с новорожденными близнецами. Странно было подумать, что через час она станет мамой. В 15 лет. Я пожелала ей всего самого лучшего. Когда я уже думала, что придется и сегодня ночевать в больнице, в палату вошел врач-консультант, высокий, тощий и властный. Изучив мою карту и последние записи, и пошептавшись с медсестрой, он, наконец, обратился ко мне. «Мисс Грин, вы бы хотели поехать домой?» «А это безопасно? Для ребенка?» «О, да. Судя по всему, у вас лопнул мелкий сосуд. Никакой тревоги это не вызывает. Ребенок явно всем доволен. Вы просто образец здоровья, и у меня нет причин вас не выписывать. Поезжайте домой, избегайте волнений и донашивайте беременность». Должна признаться, что когда врач перешел к следующей койке, мои глаза снова наполнились слезами. Я стерла их краешком простыни. Кейт приехала, когда я уже заканчивала одеваться и помогла мне собрать вещи. Джен, которая полегчала, она уже лежала с раздвинутым пологом, выразила зависть, что я еду домой, а ей еще несколько недель валяться. Она спросила, где я живу. Оказалось, ее дом буквально через пару улиц. «Сможем вместе возить колясочки в Клэпхэм-парке, когда детки родятся», сказала она, записывая свой телефон на клочке бумаги. «Джен мне нравилась, поэтому идея не показалась столь чудовищной, какой я сочла бы ее полгода назад». «Кстати», — добавила она, когда я уже повернулась уходить, «забыла спросить, кого вы ждете?» Я поколебалась. «А почему бы и не сказать?» «Дочь», — ответила я. «У меня будет дочь».